спас планету от вторжения враждебных пришельцев. Сердито выдовил Брискрик, подражая голосу репортёра. Да неужели можно верить в такую чушь? Хотя, вы должны согласиться, генерал, это весьма приятное событие, что легион получил героя, столь обласканного средь своей массовой информации, заметила полковник Сикира. не в силах удержаться от того, чтобы не уколоть его. Было бы лучше, если бы на самом деле этого не было, в раздражении рявкнул генерал. Из полученных нами сообщений следует, что эти зеноби были сами до смерти перепуганы, и единственное, чего хотели, так это убраться с этой планеты, спасая свою шкуру. На мой взгляд, это очень мало напоминает вторжение. Оба и полковник и майор воздержались от замечаний по поводу того, что генерал сам имел много возможностей исправить ошибочные представления, созданные и поддерживаемые прессой. По молчаливому согласию представители главной штаб-квартиры были едины в своём желании поддерживать выгодное для легиона мнение по поводу так называемого вторжения зенобов. Что разделяло их, так это вопрос о том, следует ли им помнить об этом представлении, когда они будут накладывать взыскание на человека, находившегося в центре этих событий. Секира не думала, что это следует делать, однако впервые у нее не было никакого желания обновлять, наказывать шутта. Вся компания разместилась в одном из хорошо представленных помещений космопорта, специально предназначенных для деловых встреч, поскольку генерал по каким-то своим соображениям отказался проводить заседание в помещениях, занимаемых ротой легионеров. Похоже, капитан Шутник имеет здесь определённую популярность, сделал очередной выпад полковник заслуженный или нет но он и его отряд головорезов сейчас любимцы колонии это дополнительная причина как можно скорее покончить с этим делом и убрать его отсюда пробормотал Блицкриг преднамеренно муссируя вопрос который пыталась затронуть Сикира так в чём же задержка в конце концов Где-то от капитан-шутник ожидает в соседней комнате, доложил майор Джошуа. Ещё с момента нашей высадки в порту. Так чего же мы ждём? Мы ищем стенографистку трибунала, сэр. Она куда-то вышла. Так может быть, в таком случае мы можем начать, небрежно заметила Сикира. По крайней мере, расследование. Ношь нет, заявил генерал. Я хочу, чтобы были соблюдены все формальности и чтобы всё было запротоколировано, когда я прикалыщу к стене его шкуру. Никаких процедурных лазеек, позволяющих ему выскользнуть. Снаружи послышался громкий рёв мощных двигателей. Сначала он был едва слышен, но пока они говорили, постепенно вырос до уровня, когда не обращать на него внимания было уже невозможно. Джошуа подошел к окну, оглядел площадки шаттллов и уставился на что-то, чего не было видно другим офицерам. — Генерал, — сказал он, не отрываясь от наблюдений, — а мне кажется, что вам следует взглянуть на это. Источником шума Были около дюжины мотолётов, на которых сидели легионеры, управляя двигателями таким образом, что на самой малой скорости машины издавали ужасный рёв. Но ещё больше внимания заслуживала процессия, которую они сопровождали. Рота легионеров в полном составе, походным маршем двиглась на площадку между стоянками шаттлов и космопорта. Здесь не было бросающихся в глаза манёвров, как обычно делали красные куршены, проводя учения. Но однако в мрачном и решительном приближении легионеров было нечто, что делало их чрезмерно выразительными, если не сказать пугающими, когда они двигались вот так в полном составе. Разумеется, это впечатление возрастало ещё и от того, что они были в полном боевом снаряжении, включая, похоже, заряжённое оружие. После того, как прозвучали резкие слова команды, словно эхо подхваченные сержантами, ширенга остановилась и замерла. В тот же момент водители мотолётов приглушили двигатели своих машин и некоторое время Казалось, что установившаяся тишина давит еще сильнее, чем только что смолкший шум. — Что они здесь делают? — спросил генерал, когда уже все три офицера пялились в окно на открывшуюся перед ними картину. — Если мне позволено будет высказать предположение, сэр, — пробормотала Секира, — не отрывая глаз от происходившего за окном. — Я бы сказала, что это демонстрация в поддержку их командира. — Демонстрация? Да скорее похоже на то, что они готовятся штурмовать космопорт. Я и не говорила, что это похоже на мирную демонстрацию. Полковник весело улыбнулась. — У них боевое оружие. — У них боевое оружие. — заметил Бритскрик. — Кто разрешил эту акцию? Кому вы поручили временное командование, когда отстранили шутника? Самым старшим оставалась лейтенанта Рембрандт, — сообщила ему Секира. — А вот и она, во главе шеренги. Уверена, что рядом с ней стоит и второй лейтенант Армстронг. — Хм... Нужно ли объяснять вам, джентльмены, что шеренга расположилась? — Да. как раз между нами и шатулом. Вы хотите, чтобы я вызвал местную полицию?" произнёс майор Джошуа, у которого начали сдавать и нервы. "Так пять солдат, которые стоят там, майор, это наши солдаты", коротко возразил ему генерал. "Мы будем выглядеть по меньшей мере откровенно глупо". Если обратимся в полицию, чтобы она защитила нас от них, разве не так? — Да, сэр, прошу прощения. — Но я хочу, чтобы вы отправились туда и приняли командование над этой ротой, майор Джошуа. Прекратите это и прикажите им вернуться в казармы. — Я, сэр? К счастью, в этот миг явилась... Спасение в облике пропавшего было секретаря стенографистки, которая незаметно прошмыгнула в комнату и заняла место около своего оборудования, находясь в счастливом неведении относительно происходящего за пределами космопорта. Она была одной из тех тусклых с лошадиным обликом женщин, которые были прямой противоположностью Стереотипа сексуального вида секретарь, коими полны голографические фильмы. Извините за опоздание, генерал, сказала она. Где вы были, чёрт возьми? взревел близкриг, наконец-то нашедший объект, на котором мог дать выход своему гневу и раздражению. Прошу генерала, извините меня. вмешался полковник Чекира. Но разве не более важно поскорее начать заседание без дальнейших задержек? А, ну да. Совершенно верно. Благодарю вас, полковник. Кто-нибудь сообщите шутнику, что мы готовы заняться им. Вся троица едва успела усесться на свои места, как капитан предстал перед ними, тщательно соблюдая все формальности. Он широким шагом вышел на середину комнаты и отдал честь. Капитан-шутник явился по вашему приказанию, сэр. Генерал Бликскрик в свою очередь небрежным взмахом руки тоже отдал честь, продолжая смотреть в сторону секретарши. Запишите в протокол, Что судебный разбирательство созвано с целью рассмотреть действия капитана Шутника. Причитатель сюда генерал Блискрик, помощники полковник Сикира и майор Джошуа. После этого он обратил своё внимание на стоявшую перед ним фигуру. "Ну, капитан", произнёс он уже менее официальным тоном. Я полагаю, вы знаете, почему оказались здесь. Нет, сер, мне это совершенно неизвестно. Всё, что мне сообщили, это что мои действия будут расследованы. Но я не представляю, какая сторона моей деятельности нуждается в подобном расследовании. Даже Сикира была поражена, услышав такое заявление. Она уже была приготовилась оказать ему хоть какую-то поддержку, но ей не могло прийти в голову, что он будет пытаться защищать себя так нагло оспаривая свою виновность. Потенциально это была катастрофа. Капитан мог бы добиться мягкого к нему отношения, изложив смягчающие обстоятельства, вынудившие его превысить свои полномочия. на полное отрицание перед судом своей вины было явным неверным поведением. Генерал начал предвкушать лёгкую победу, и его улыбка приняла чертание и размеры акулий, как он её не сдерживал. Капитан шутник: "Не считаете ли вы, что вы или кто-то ещё Касимичская коллегия имеет право вести переговоры о мире с другой цивилизацией или каким-либо сообществом инопланетян, ранее нам неизвестных. Нет, Царь, это право совершенно однозначно принадлежит совету сообщества. Но ну, в таком случае, но я никак не могу понять, какое отношение этот вопрос Имедком мне или к кому-то из моей роты, сер. Не понимаете? Блицкрик нахмурился. Генерал, можно я, прервала его Сикира. Капитан-шутник. Как бы вы могли охарактеризовать ваши недавние взаимоотношения с представителями Зинопской империи? Я был проинформирован, сер, что произошло. В некотором роде стычка между одним из моих легионеров и, как было похоже, представителями ранее неизвестной чужой расы. После того, как сначала были предприняты все меры по обеспечению безопасности шахтёров, которых мы охраняли по контракту, я установил контакт с командиром вторгшихся непознанных сил с целью выяснить, в какой мере они представляют угрозу. для колонии или общества в целом. В процессе этой беседы выяснилось, что присутствие их корабля, а не с каким-то планами преднамеренной оккупации, и что инцидент был вызван всего лишь нервозным состоянием и недостаточной сдержанностью обеих сторон. Были произнесены извинения, и на этом инцидент был исчерпан. И произнёс генерал После нескольких минут тишины та это полное и исчерпывающее содержание моей официальной встречи с представителями Жинобов Сэр, которая, я уверен, была отправлена по каналам связи дежурному офицеру легиона.